Но овенчают лирическую тему, тему любви, конечно же, любовь к человеку. Говорят, что любить все человечество легче, чем любить одного человека. Согласимся, что в этом шутливом афоризме есть немалая доля правды. Однако добавим, и на этот раз уже без улыбки, что существует достаточно людей, для которых нет подобных сложностей. Эдуард Асадов как раз и обладает той самой счастливой способностью любить и людей, и человека. И любить не показной, а очень светлой и чистой любовью. Взволнованным и пристальным взглядом всматривается он в лица, в души и судьбы. Эти волнения и эта любовь прямо или косвенно отражены в подавляющем большинстве его стихов и поэм. За примерами долго ходить не надо. Вспомним хотя бы такое стихотворение, как «Баллада о друге», где с гордостью, с каким-то радостным удивлением автор рисует образ замечательного парнишки Алешки, рабочего наладчика с красной розы, который застенчиво и нежно всякий день в любую погоду на спине своей спускает с пятого этажа и выносит на воздух в скверик парализованного друга, раненого летчика, героя войны. И каждый вечер он также бережно поднимает его снова на пятый этаж. Вот ставшее знаменитым стихотворение Трусиха, которое ярко запечатлело в нашем воображении хрупкую фигурку девушки-комсомолки, в трудную минуту, бесстрашно шагнувшей навстречу серьезной опасности, а может быть, даже и смерти. Список этот можно было бы далеко продолжить, назвав еще и такие стихи, как «Подруги», «Неприметные герои», «Чудачка», «Золотая кровь», «Вечер в Ереване», «Баллада о Ленине и Комсорге», «Петровна», «Песня о мужестве» и другие. Но что это за любовь к человеку без стихов о самой любви? И Эдуард Асадов попросту не был бы самим собой без стремления к раскрытию самых сильных человеческих чувств и переживаний, глубоко убежденный в том, что любовь высвечивает и выкристаллизовывает все самое лучшее в человеке. Поэт в своей лирике со всем жаром души как раз и ратует за эту большую и настоящую любовь. Кто не знает среди любителей поэзии такого известного стихотворения, как «Они студентами были»? Стихотворение о самоотверженной, нежной, но гордой и бескомпромиссной любви. Или такие, к примеру, его стихи, «Как моя любовь, сердце, ты не сомневайся, любовь и трусость, я провожу тебя, я могу тебя очень ждать, ее любовь, ты должна полюбить меня» и десятки других стихов. Любое из этих стихотворений – это торжество смелых и благородных человеческих чувств, борьба за любовь бескомпромиссную, трепетную и чистую».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 Это правдивость, достоверность. Он не рассуждает о любви, о страданиях или счастье. Нет, он сам горячо любит, радуется или страдает. И читатель великолепно чувствует этот искренний, трепетный нерв. Чувствует и глубоко сопереживает. И когда в стихотворении своем поэт произносит слово «люблю», ему можно верить. «Сражаюсь, верую, люблю» – эти слова словно бы написаны на творческом стяге поэта. Однако, какой бы точной и емкой эта формулировка ни была, она, конечно же, не может полностью отразить всех оттенков, всех граней творчества. А поэтому необходимо напомнить еще одну довольно существенную его сторону. Многим стихам Асадова, «Свойственно светлая эмоциональная обостренность, романтическая приподнятость». И надо сказать, что тяготение его поэзии к романтике – вещь отнюдь не случайная. От первых тоненьких поэтических сборников и до более обширных изданий поздних периодов стихи с романтической окрашенностью всегда занимали в книгах Эдуарда Садова заметное место – И придавали его поэзии еще большую яркость, глубину, окрыленность. Ну а чтобы лишний раз убедиться в этом, достаточно вспомнить такие стихи, как «Весна в лесу», «Созвездие гончих псов», «Дорожите счастьем, дорожите», «Романтики дальних дорог», «Звезды живут, как люди», «Будьте счастливы, мечтатели».